Должно быть защищено от нападения хищников как двуногих, так и четвероногих. И, наконец, в четвертых, из него должно быть видно море, чтобы мне не упустить случая спастись, если Бог пошлет какой-нибудь корабль, ибо мне не хотелось отказываться от надежды на избавление. После довольно долгих поисков,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 Прежде чем ставить палатку, я начертил перед углублением полукруг радиусом ярдов 10, на ярдов 20 в диаметре. Затем по всему полукругу я набил в два ряда крепкие колья, прочно, как сваи, заголотив их в землю. Верхушки кольев я заострил. Мой частокол вышел около пяти с половиной футов бушиной. Между двумя рядами кольев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 Мешочки и ящики я запрятал в расселины горы в таких местах, куда никоим образом не могла проникнуть сырость, и тщательно отметил каждое место. За с подмокшим порохом я не боялся, и потому поставил его в свою пещеру или кухню, как я ее мысленно называл. Занимаясь возведением своей ограды, я, по крайней мере, раза два в день выходил из дому с ружьем, отчасти ради развлечения, отчасти, чтобы подстрелить какую-нибудь дичь и поближе ознакомиться с природными богатствами острова. В первую же свою прогулку я сделал открытие, что на острове водятся козы. И очень этому обрадовался. Беда лишь в том, что эти козы были столь пугливы, столь чуткие и проворны,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 и тогда мне часто удавалось подстрелить животное. Первым же выстрелом я убил козу, при которой был сосунок. Мне от души было жалко козленка. Когда мать упала, он так и остался смирно стоять рядом с нею. Мало того, когда я подошел к убитой козе, взвалил ее на плечи и понес домой, козленок побежал за мной. И так мы дошли до самого дома. У ограды я положил козу на землю, Взял в руки козленка и перенес его через частокол в надежде вырастить его и приручить, но он еще не умел жевать, и я был принужден зарезать и съесть его. Мне надолго хватило мяса этих двух животных, потому что ел я мало, стараясь по возможности сберечь свои запасы, в особенности хлеб. После того, как я окончательно обосновался в своем новом жилище,